Однако она, как ребёнок, хотела посмотреть в пятницу показательное выступление, и у неё появился личный интерес к тому, чтобы начало являлось просто новым зрелищем. Она знала всех старших и многих младших, расспрашивала их о показе, делилась с ними предвкушением праздника, а часть смешанная со страхом, даже помогала шить им костюмы. Пока же должен был быть вершины ликующей песни, точкой, к которой они шли всё время обучения в колледже. Элиси не могла уехать, не увидев его, не приняв участия в нём. Преподаватели, направлявшиеся к фасаду дома, ушли вперёд, а Рак задержалась, чтобы приколоть какое-то объявление к доске. Она с откровенным облегчением вытерла пот со лба и сказала: "Слава богу, всё. Наверное, это худшее из того, что мне приходилось делать". Как только начинала думать об этом, даже есть не могла. Люся вспомнила, что действительно видела на тарелке мисс Рак недоеденным большой кусок пирога. Такова жизнь, да. Перед лицом Инос захлопнули райские врата, а Рак не смогла доесть пирог. Из столовой еще никто не вышел. Аппетит у студенток был гораздо лучше, чем у преподавателей, и обычно они заканчивали есть на десять-пятнадцать минут позже. Так что, когда Люся шла в свою комнату, коридоры были пусты.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 Живая изгорьчь справа от неё была похожа на сплошную пену кремового цвета, а слева раскинулось золотое море лютиков. Вязы, калыхавшиеся в тёплом воздухе, были прикованы якорями каждый к собственной пурпурной тени, а под ногами у лющей был узор из маргариток на низкой траве.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 Насколько я понимаю, она могла изменить его. Когда я рассталась с ней, еще оставалась вероятность, что она посмотрит на вещи. С... Люсья замолчала, поняв, куда это может ее завести. Ну и Бот тоже поняла. Она резко повернула голову и посмотрела на меня с пим. О, вы спорили с ней? Значит, вы не одобрили ее выбор? Конечно, нет. Люсья поглядела на рассерженное юное лицо, находившееся так близко от ее собственного, и решила быть откровенной. Знаете, Бот. Никто не одобрил. Преподаватели восприняли это так же, как вы. Мисс Хоч, мой старый друг, я обязан ей многим, я восхищаюсь ею, но что касается этого назначения, она приняла решение, не считаясь ни с кем. Услышав об этом, я пришла в отчаяние. Я бы сделала что угодно, только бы отменить его. Проснуться завтра утром и обнаружить, что всё дурной сон, но предупредить. Она развела руками, выражая свою беспомощность. Босс снова уставилась на воду. Такая умная женщина, как вы, должна была бы придумать что-нибудь про Браматалана. Слова умная женщина внезапно показали, насколько Бо еще молодая и как она нуждается в защите. Это было очень не похоже на уверенную в себе светскую девушку Бо искать помощи у совершенно ардинарной Пим или называть ее умной женщиной. Оказывается, Бо еще ребенок, рассерженный за дедой тем, как дурно поступили с ее подругой. В этот момент она нравилась Илюсе еще больше, чем всегда. хотя бы намёк, продолжала бормотать Бо, обращаясь к реке. Хоть бы предположение, что кто-то ещё может оказаться на беговой дорожке, что угодно, что могло бы предупредить её, смягчило бы удар, предостерегло бы, чтобы она не была так открыта атаке со всех сторон. Можно наказывать, но нельзя устраивать побоище. Вы могли бы принести маленькую жату ради этого, разве не так? Лёша с запозданием почувствовала, что, пожалуй, могла бы, и спросила: "Где она?"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 С первого раза, как я ее увидела, я восхищалась Иннис, и я думала, что он добьется большого успеха в Арлингхерсте. Добилась бы, пробормотала Бо. А как приняла новость мисс Роуш? Наверное, была удивлена. Я не стала дожидаться ее, натрезила Бо, а потом сказала: "Я, пожалуй, пойду вверх по реке. Там есть небольшие заросли боярышника, которую она очень любит. Может, она там?" Вы обеспокоенно спросила Люси, чувствуешь, что если Бон намеревается искать подругу только для собственного успокоения, то Инес наверняка предпочла бы сейчас побыть одной. Не думаю, что она решит покончить с собой, если вы это имеете в виду. Но, конечно, её волнует же её. Удар вроде этого был бы болезненным для любого, особенно сейчас в конце семестра, когда все устали. Но Инес, Инес всегда всему придавала очень большое значение. Бо помолчал и снова стал смотреть на воду. Когда мы были младшими, мадам мучила нас своим сарказмом. Мадам может быть просто ужасной. Мы выходили из класса с синяками, а Уинас была по-настоящему судра на коже, действительно до головы мяша. Она никогда не плакала, как другие, когда им не вмогату. Она просто просто сгорала изнутри. Это очень плохо сгорать изнутри. Бо за молчал, очевидно решив, что и так наговорила достаточно. Она чуть было не проявила не скромности, пришла к выводу, что не следует обсуждать подругу с почти посторонним человеком, пусть даже доброжелательно настроенным. У нее нет смазки на перех. У Инес, заключила она. Бо сошла с мостика и двинулась по тропинке под дивами, перед тем как скрыться из виду, она остановилась и сказала: «Если я нагрубила, пожалуйста, простите меня. Я не хотела». Люся продолжала смотреть на гладкую тихую воду и изо всех сил желая, чтобы можно было достать маленькую красную книжку, которую она так неосмотрительно кинула в ручей два дня назад, и думая о девушке, у которой не было утиной спинки, не было защитного механизма против морской непогоды, а девушке, которая не хныкала и не смеялась, которая вместо этого сгорала изнутри. Хорошо бы, бони нашла ее, пока не пройдет самый тяжелый момент, подумала Люся. Инес не бросилась к Бобу за сочувствием, она убежала сразу и как можно дальше от людей, и лучше оставить её в одиночестве, которого она и искала. А Бобу в всяком случае полезно будет узнать, что в мире существуют и препятствия, и разочарования, до сих пор жизнь была слишком ласковой к Бобу. Жаль, что ей приходится учиться на примере Инес. Люся перешла мостик, оказалась на игровой площадке и пошла по полю, пользуясь проходами в живой изгороди там, где они попадались. Она надеялась, что не встретится с сыном, и на всякий случай решила, если это проедет, не смотреть в её сторону. Но и нас не было. Вообще никого не было. Все ещё переваливались съеденной росбив. Люси была наедине с цветущими кустами изгороди, пастбищем и синим небом. Потом она дошла до края склона, откуда открывался вид на широкую долину. Там она села на землю, прислонившись спиной к дубу. В траве жужжали насекомые, в небе проплывали большие белые облака, а тень от дерева медленно двигалась по кругу у её ног. Способность Люсик ничего не делать ею была почти бесконечна, это приводило в отчаяние и её наставников, и её друзей. Только когда солнце коснулось верхнего края кустов из ограде, она поднялась и решила двигаться дальше. Результатом её раздумий было одно: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 Приветливой мисс Невил. Люси вошла в уютную комнату, уже погрузившуюся в тень от расположенных напротив домов, и обнаружила, что она почти пуста. Какая-то семья занимала стол у окна на улицу, а вдаль не могло сидела молодая пара, которая, очевидно, принадлежал дорогой купе. Купе двухместная машина в переводе с французского, стоявшая в конце сада. Какая умница мисс Невил, подумала Люси. После того, как схлынула ионийская воскресная толпа посетителей, комната по-прежнему была идеально чистой, и в ней пахло цветами. Оглядываясь, Люся выбирала, за какой стол сесть, как вдруг чей-то голос окликнул её. "Мисс Пим". Первым побуждением Люси было удрать. У неё не было никакого настроения болтать сейчас со студентками, но тут она увидела, что это Нат Тарт. Нат Тарт представляла собой женскую половину сидящей в углу пары. мужской половины был несомненно мой кузен Рик, который полагал, что Анна Lucio чудо, и который на языке колледжа именовался этот джигала. Дэтар встала, подошла к люсе поздороваться, в том что касалось формальностей и манеры были очаровательны, и повела её к своему столу. "Как замечательно", воскликнула она. "Мы говорили о вас, и Рик сказал, как бы ему хотелось познакомиться с вами. А вот и вы, это чудо. Это мой кузен, Ричард Беласпи. И его при крещении назвали Рикардо, но он считает, что это слишком похоже на имя кинозвезды или руководителя джаза. Добавил Гилеспи, пожал Люси руку и усадил её за стол. Здесь Гилеспи выдающийся джазовый музыкант США. Его ненавязчивые манеры истинного англичанина несколько нейтрализовали впечатление, которое производило его несомненное сходство с избитым образом латиноамериканского киногероя. Люси поняла, откуда произошёл жиголо Чёрные гладкие волосы, очень густые, длинные ресницы, трепещущие ноздри, тоненькая полоска тёмных усиков. Всё соответствовало типажу. Но, как показалось Люси, на этом сходство кончалось. Внешность он унаследовал от какого-то латиноамериканского предка, но манеры, воспитание, характер тут он был типично английским продуктом закрытой средней школы. Он был значительно старше Дэтера, около 30, предположила Люси. И казался приятным, достойным доверия человеком. Выяснилось, что они уже сделали заказ. Эрик пошёл на кухню добавить к нему ещё одну порцию бедлингтонских гренков с сыром. "Эти гренки с сыром совсем не те, которые подают в чайных в Лондоне", пояснила Детера. "Здесь очень вкусный соус из сыра на очень мягких тостах с маслом, и всё это приправлено необычными вещами вроде мускатного ореха. Думаю, это мускатный орех или тому подобного, и у них божественный вкус".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 Может быть, проще, но это не точно заявила Детера, вложив в свои слова всё презрение, которое латиноамериканцы испытывают безразличаон гласакша в установлении степеней родства. Вы живёте в Ларбора, спросила Люси Ричардда. Нет, я работаю в Лондоне, в нашем главном отделении. Но сейчас меня послали в Ларбора. Взгляд Люси, вопреки её воле, обратился на Детеру, изучавшую меню.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 Я смогу немного понаслаждаться английским летом от последнего дня в колледже до отъезда. Мне нравится английское лето, такое зелёное, нежное, доброе. Мне нравится в англичанах всё, кроме их одежды, их зимы, их жубов. А где находится Арлингхерст? Клюси, который забыла, как легко Детера перепрыгивает с одной темы на другую, была слишком удивлена, услышав это название и не сразу отреагировала. Рик ответил за неё.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 Неправда ли, мисс Пим? Очень. Ну ладно, я рада. Грустно думать, что она проведёт целые годы в школе для девочек, но если это честь для неё, то я рада. Вы о ком говорите, спросила Люся. О Бойнес, конечно. Вы не были заланчем сегодня, удивилась Люся. Нет. Рик приехал на машине, мы отправились с Голубого Сарацина в, в Боменсторф. А в чём дело? Какой-то имеет отношение к назначению в эту школу? Варенн Херст поедет не Инес. Не Инес? Но все говорили, что она. Все так говорили. Да, все этого ожидали. Но повернулся иначе. Да что вы? Кто же тогда едет? Рус. ДТР уставилась на Миспим. Нет, нет. Нет, я отказываюсь верить, это просто невозможно. Вы это правда? Вы хотите сказать, что что кто-то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 В этот момент из кухни появились гренки. Их несла мисс Невилл на блюде, которое она прижимала к своему большому животу обтянутому сицилийским передником. Тут на тарт, которое появление блюда с яствами отнюдь не отвлекло от темы, вспомнила, что именно от мисс Невилл она впервые услышала новости о вакансии в Арлингхерсте. И обсуждение разгорелось новой силой. Рик заметил, что Люси неприятен этот разговор и спас ее, заявив, что гренки стынут.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 С помощью именно этого аргумента Люся в течение всего длинного дня пыталась успокоить себя. Это звучало разумно, логично, уравновешенно, однако в качестве морального пластыря действовало не как белодонно, а только как красная фланель. Люся понимала, почему Нат Тарт отвергла этот аргумент с презрением. Как бы тебе понравилось, если бы тебе предпочли эту, сказала она с полным ртом Гренков.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 Ваш кузен прелесть, сказала Люси, когда они вместе поднимались по ступеням. Вы так думаете? Я очень рада. Я тоже так думаю. У него есть все достоинства англичанина, и всё это немного приправлено чем-то совсем не английским. Я рада, что он приедет в пятницу посмотреть, как я танцую. Чему вы улыбаетесь? Люси, которая улыбалась такому типичному для дэтэра взгляду на появление кузена в пятницу, поспешила сменить тему. А разве вы должны входить не в другую дверь?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 Неужели Инес не вернулась? Лёша посидел немного, размышляя, не нужно ли что-нибудь предпринять. Если Инес не вернулась, хорошо бы, конечно, успокоить бо, а если Инес вернулась и молчит, может быть, можно каким-либо знаком, какой-нибудь маленькой услугой выразить своё сочувствие, не вторгаясь на чужую территорию. Люшин выключил свет, раздвинул занавески и сел у открытого окна, глядя на ярко освещённый квадрат и по всему периметру маленького четырёхугольника. Здесь считалось чудачеством задёргивать занавески, и наблюдая за тем, чем занимаются студентки, Одна причёсывалась, другая что-то шила, третья перевязывала ногу. Свита и простота. Прыгала на одной ноге в поисках ножниц вместо того, чтобы как опытная массажистка воспользоваться индивидуальным пакетом. Четвёртая надевала пижаму, пятая гонялась за мотыльком. Пока Лёша сидел, два окна погасли. Завтра колокол разбудит опять в полшестого, а поскольку экзамены уже сданы, нет необходимости будрствовать над тетрадями до последней минуты. Люся услышала шаги в коридоре и встала, решив, что идут к ней. Дверь Инес тихо отворилась и закрылась. Свет не зажёгся, но Люся услышала лёгкое шевеление. Кто-то готовился лечь спать. Потом шлёпнет тапочек в коридоре тихий стук. Ответа не было. "Это я", бо, прожнёшь голос, и дверь комнаты Инес открылась. Когда она снова закрылась, послышался шёпот. Запах кофе и еле слышное позвякивание посуды. Очень разумно со стороны Бо подумать о еде. С какими бы демонами ни боролась инашь эти долгие часы от полудня до 10, она сейчас наверняка эмоционально опустошена и съест всё, что перед ней поставят. Шёпот продолжался, пока не прозвенел сигнал гасить свет. Тогда дверь снова открылась, закрылась, и тишина в соседней комнате влилась в общую тишину, окутавшую Лэйс. Лэйси упала в постель, Анна настолько устала, что у неё едва хватило сил натянуть на себя одеяло. Она была зла на Генриету, жалела Инес и в то же время немного завидовала, что у неё есть такой друг, как Бо. Она решила было не засыпать, а постараться придумать какой-нибудь способ выразить бедняжке Ине своё сочувствие и глубокое негодование по поводу случившегося, и тут же заснула.